Глава 19. Вронский, несмотря на свою легкомысленную с виду светскую жизнь, был человек ненавидивший беспорядок. Ещё с молодого, бывший в корпусе, он испытал унижение отказа, когда он, запутавшись, попросил взаймы денег, и с тех пор он ни разу не ставил себя в такое положение. Для того, чтобы всегда вести свои дела в порядке, он, смотря по обстоятельствам, чаще или реже, раз в 5 в год, уединялся и приводил в ясность все свои дела. Он называл это посчитаться или сделать стирку по-французски. Проснувшись поздно на другой день после скачек, Вронский, не брея, сине купаясь, оделся в китель И разложив на столе деньги, счета, письма, принялся за работу. Петрицкий, зная, что в таком положении он бывал сердит, проснувшись и увидев товарища за письменным столом, тихо оделся и вышел, не мешая ему. Всякий человек, зная до малейших подробностей всю сложность условий его окружающих,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 были такие, о которых нечего думать. Так что нужно было по крайней мере шесть тысяч, а было тысяча восемьсот только на текущие расходы. Для человека со ста тысячами дохода, как определяли все состояния Вронского, такие долги, казалось бы, не могли быть затруднительны. Но дело в том, что у него... Далеко не было этих ста тысяч только на текущие расходы. Огромное отцовское состояние, приносившее одно до двухсот тысяч годового дохода, было нераздельно между братьями. В то время как старший брат женился, имея кучу долгов на княжне Варе Черковой, дочери декабриста, Без всякого сомнения Алексей уступил старшему брату весь доход с имений отца, выговорив себе только 25 тысяч в год. Алексей сказал тогда брату, что этих денег ему будет достаточно, пока он не женится, чего, вероятно, никогда не будет. И брат, командуя одним из самых дорогих полков и только что женившись, не мог не принять этого подарка. Мать, имевшая своё отдельное состояние, кроме выговоренных 25.000, давала ежегодно Алексею ещё 1020, и Алексей проживал их все. В последнее время мать, поссорившись с ним за его связь и отъезд из Москвы, перестала присылать ему деньги. И вследствие этого Вронский, уже сделав привычку жизни на 45 тысяч и получив в этом году только 25 тысяч, находился теперь в затруднении. Чтобы выйти из этого затруднения, он не мог просить денег у матери. Последнее ее письмо, полученное им накануне, тем в особенности раздражило его, что в нем были намеки на то, что она готова была... помогать ему для успеха в свете и на службе, а не для жизни, которая скандализировала всё хорошее общество. Желание матери купить его оскорбило его до глубины души и ещё более охладило к ней. Но он не мог отречься от сказанного великодушного слова, хотя и чувствовал теперь Смутно предвидя некоторые случайности его связи с Карениной, что великодушное слово это было сказано легкомысленно, и что ему, не женатому, могут понадобиться все 100.000 дохода. Но отречься нельзя было. Ему стоило только вспомнить брать не ну жену, вспомнить, как это милое, славное Варя При всяком удобном случае напоминала ему, что она помнит его великодушие и ценит его, чтобы понять невозможность отнять назад данное. Это было так же невозможно, как прибить женщину, украсть или солгать. Было возможно и должно одно, на что Вронский и решился без минуты колебания. занять деньги у ростовщика, 10 тысяч, в чем не может быть затруднение, урезать вообще свои расходы и продать скаковых лошадей. Решив это, он тотчас же написал записку Ролан Даки, посылавшему к нему не раз с предложением купить у него лошадей, потом послал за англичанином и за ростовщиком и разложил по счетам те деньги, которые у него были. Окончив эти дела, он написал холодный и резкий ответ на письмо матери. Потом, достав из бумажника три записки Анны, он перечёл их, жёг и, вспомнив свой вчерашний разговор с нею, задумался.